Самуил Маршак. Вот какой рассеянный. Жил человек рассеянный на улице бассейной. Сел он утром на кровать, стал рубашку надевать в рукава, просунул руки. Оказались это брюки. Вот какой рассеянный с улицы бассейной. Надевать он стал пальто, говорят ему, не то. Стал натягивать галмаши, — говорят ему, — не ваши. Вот какой рассеянный с улицы бассейной. Вместо шапки на ходу он надел сковороду. Вместо валенок перчатки натянул себе на пятки. Вот какой рассеянный с улицы бассейной. Однажды на трамвае он ехал на вокзал, и двери открывая вожатому сказал, — Глубокоуважаемый, вагоноуважатый. глубоко глубокоуважатый. Вагоно вагоно «Во что бы ты ни стало, мне надо выходить. Нельзя ли у трамвала вокзай остановить?» Вожатый удивился. Трамвай остановился. Вот какой рассеянный с улицы бассейной. Он отправился в буфет покупать себе билет, а потом помчался в кассу покупать бутылку квасу. Вот какой рассеянный с улицы бассейной. Побежал он на перрон, Влез в лес в оцепленный вагон, внес узлы и чемоданы, расставал их под диван и сел в углу перед окном и заснул спокойным сном. «Это что за полустанок?» – закричал он с позаранок. «А с платформы, говорят, это город Ленинград». Он опять поспал немножко и опять взглянул в окошко, увидал большой вокзал, удивился и сказал. «Это что за остановка? Балагоя или Поповка?» «А с платформы, говорят, это город Ленинград». Он опять поспал немножко и опять взглянул в окошко. Увидал большой вокзал, потянулся и сказал, что за станция такая Дибуны или Ямская? А с платформы говорят, это город Ленинград. Закричал он, что за шутки, еду я вторые сутки, а приехал я назад, а приехал в Ленинград? Вот какой рассеянный, с улицы бассейный.